Глава 10. Палата мне досталась хорошая, светлая и просторная. Впрочем, тут, наверное, других и не было. Если вам что-то понадобится, нажмите на эту кнопку, деловито объяснила мне симпатичная медсестра. Наверное, по всем канонам жанра мне следовало у неё спросить что-то: "Это что?", добавив в голос лёгкий оттенок интринности. Но я этого делать не стал. Думаю, она подобные шутки, если не каждый день слышит, то через день точно. Надо же чем-то отличаться от остальных пациентов. Да и не до шуток мне сейчас. Вопросов на текущий момент у меня имеется больше, чем ответов. Так что надо сначала всё по полочкам в голове разложить. Хорошие у вас вены, похвалила меня медсестра, втыкая в левую руку иглу, соединённую тонким хоботком с бутылочкой, висящей на штативе. Ну, хоть в чём-то повезло, порадовался я. А туалет где? Вон там, вдруг приспичит. Вот тут, с готовностью показала мне девушка недавно упомянутое мной приспособление под названием утка, достав его из-под кровати. Я же говорю, нажали кнопочку, я пришла. Не-не-не, перебил её я. Мы с Петром Францевичем договорились, я всё буду делать сам, без посторонней помощи. Так у нас не положено, ласково произнесла медсестра. А если станете спорить, так я вам катетер поставлю, и все наши разногласия сразу прекратятся. Я не сразу понял, что она имеет в виду, а когда до меня дошёл смысл её слов, то сразу очень захотелось иголку из руки вынуть и домой поехать. У меня там поэффективнее местных препаратов, средства для заживления ран есть. Да и они, похоже, не понадобятся. Ведь батче суть и помощь извне работают куда эффективнее традиционной медицины. Как в туалет захочу, там и разберёмся, предложил ей я. Про кнопку все понятно. Буду заглядывать, пообещала мне девушка и погрозила пальцем. Меня предупредили о том, что вы пациент своим равный. Она щелкнула ноготком по бутылке с глюкозой, положила рядом со мной пульт от телевизора и покинула палату. Жесть, пробормотал я, когда закрылась дверь, а после залез с пальцем под бинты и потрогал рану. которая уже затянулась тоненькой кожицей и совершенно не болела. Вот и до больницы докатился. В принципе, сам виноват. Знал же, что Антон воду мутит, знал. Чего его не устранил? Хотел остаться в своих и чужих глазах чистеньким, не желал ещё одну жизнь на совесть вешать. Отношения с отделом портить опять же опасался. Вот результат. чуть не окочурился. Хорошо ещё этот паразит мне в грудь пулю всадил, а не в лоб, как своим бывшим коллегам. Тогда уж никаких шансов мне никто бы не предоставил. А вылетевшие из черепной коробки мозги обратно не вставишь. Воистину, не я такой, мир такой. И не хочешь убивать, а придётся. Вынуждают просто меня это делать разные сволочи, вроде того же Максима Максимовича. или как его там зовут наверняка имя липовое теперь я в этом ни на секунду не сомневаюсь его первого к слову и прибью тем более что за эту шкуру с меня никто ничего не спросит никто за ним не стоит и отделу на него плевать с высокой колокольни он один из нас а внутренние разборки равнина и компанию не волнуют Думаю, они их вообще только радуют, потому что чем нас меньше, тем им лучше. А потом и до номинателя его господина Белозёрова доберусь. Неравн час он, потеряв своего консультанта по теневой части бытия, начнёт нервничать и совершать глупые поступки, вроде найма снайпера. Если носа завалят, да и пёс с ним. А если меня, то это точно лишнее. Я не кошка. У меня нет девяти жизней в запасе. Только обставить всё нужно будет по уму во всех смыслах. Ну, а что до Ряжских, да тоже по-хорошему надо бы их убрать. Не потому, что они представляют для меня опасность, на этот счёт можно особо не переживать. Как писал классик, у змеи уже вырваны ядовитые зубы, но тут дело принципа. И сразу возникает вопрос: Чего ж ради тогда я Ольгу из нави вытаскивал? С Марой договаривался, головой рисковал, чуть на клык полоза не попался. Просто так, забавы ради. Да и вообще, но тут вот какая штука. Если уж Ряжского зачищать, тогда только в комплекте с супругой, по-другому не получится. Любовь у них, понимаешь ли. Ну да, эгоистичная в духовном смысле, извращённая, но тем не менее. И если его убрать, а её оставить, то через сутки самое большее на меня будет открыта охота. Она никаких денег не пожалеет, все активы распродаст, но голову мою на стенку в качестве трофея повесит. Ох, как же это сложно делить людей на живых и мёртвых. Вот дарок, к примеру. На данную тему наверняка вообще не заморачивается. Она живёт давно, потому убивает, как дышит. Наверняка даже радости какие-то в этом промысле находит. У меня так пока не получается. И очень хочется верить, что подобные размышления не станут для меня нормой жизни. В этот момент прямо через закрытую дверь в палату вошла Жанна, увидела меня, издала горловой звук, который я в жизни от неё не слышал, и с воплем са-ша пала мне на грудь. Ты чего? удивился я для приличия, догадываясь, впрочем, в чём дело. А? Я в офис. Говорят, всё, убили, увезли. Принялась безсвязно бормотать девушка. Эти уроды тоже уехали. Хорошо, одна там. А, -а, а, я виновата, овца я тупая. Самокритичность ценю. Но в целом тут искать правых и виноватых можно долго. Начал успокаивать я её. Иряжских на кукан поддели лихо. И у меня головокружение от успеха случилось. И ты со своей страстью к бутикам хороша. Но это так комплексно. А вот если ты спросишь меня о том, кто лоханулся капитально, то я тебе скажу. Скажи, потребовала Жанна, оторвав лицо от моей груди. Италян, падла такая, выполнил я её просьбу. Он был поставлен следить за Ряжскими. Именно он должен был держать руку на пульсе и докладывать о том, что происходит в их доме и его окрестностях. Ну вот, как в воду канул получается, я пулю по его милости получил. Странно это. Против моих ожиданий Жанна не стала поливать бывшего таксиста бранью. Может, случилось что? Просто ему тебя подставлять вообще никакого смысла нет. Да и не скрыл бы он от меня ничего. Вам, живым, мы соврать можем, но когда общаемся друг с другом, то такие номера не проходят. И знаю почему, но друг другу врать не особо получается. Только всё как есть на самом деле. Знаешь, я ведь когда живой была, в последние годы правду вообще разучилась говорить. Не потому что не хотела, а от того, что она никому не нужна была, или того хуже, неприятности через неё наживёшь. Сам прикинь, очередной коммерц у меня спрашивает: "Тебе хорошо?" И что я ему скажу? Нет, потому что ты весишь сто килограмм, воняешь потом и дружок у тебя размером с мой мизинец. Да меня за такие слова поломали бы все, а после живой в землю зарыли. Ну или просто загнали бы в черный список. Это понял, понял, прервал я ее. Но Толик не появился, не дома, не, повторюсь, в офисе. Когда выпишемся отсюда, попробую его найти, деловито заявила Жанна, слезая с меня и усаживаясь на стул. Начну с дома Ряжских, а потом по ситуации. Ну, или может сам объявится. Но, знаешь, Саш, я думаю, что-то случилось. Не предал бы он тебя. Нет, ему это ни к чему. Согласен. Какой интерес у Толика при таком раскладе? Никакого. Но ну, если только самолюбие потешить, сквитаться за то, как я его в своё время нагнул, заставив признать, что он теперь мой слуга. Но минусов-то здесь больше, чем плюсов. Да и он не костильский Дон, который ради чести на плаху пойдёт. Нет, талян точно знает, с какой стороны масло у бутерброда. Я его билет на рейс, отправляющийся с этой земли в дальние путешествия. И самое главное, Как он с кем-то договориться смог бы в самом прямом смысле? Увидеть призрака можно это да. Но вот пообщаться с ним способной единица. Ну а уж предложить ему за услуги что-то весомое, такое, чтобы он стал на тебя работать, вовсе утопия. Это мне наверняка известно. Я этим кормлюсь. Не жди выписки, велел я Жанне. Какой в этом смысл? Убивать меня еще раз вряд ли станут. Думаю, на ближайшие пару дней лимит данной забавы выбран, а разобраться, что к чему, стоит побыстрее. Наведись сначала в дом Ряжских, по воде жалом, может, что нароишь. Если только там нет, дуй в Шереметева, может, у него в мозгу чего-то коротнуло и он решился вернуться к истокам, мало ли. Дверь раскрылась, и Вагнер самолично вкатил в палату кресло, сидящий в нём Беллы. Она была привычно бледна, но при этом старалась беззаботно улыбаться. Вот только серая гадина на её шее снова прибавила в росте и весе. Значит, зелье, что я девушке дал, потихоньку перестаёт действовать в полной мере, и это очень скверно. Время Беллы на исходе, а я так и не нашёл способа ей помочь. Вернее, один способ нашел, вот только как перейти к реализации, пока не знаю. Привет, прошились тел голос девушки. Мне сказали, что ты немного приболел? Простыл, подтвердил Вагнер, подмигнув мне. Есть такое. Весело ответил я ей. Вот просквозило немного, жара совсем уж летняя стоит, а я под кондиционером посидел. Теперь лечусь. Похоже, тебе скучать здесь не дадут. Жанна благожелательно глянула на мою гостью. Ей доверять можно. Всё, я ушла. Как что-то выясню, сразу вернусь. Если не выясню, тоже. И она вышла из палаты прямо через окно. Ей вообще такие штуки нравятся. И зрелищно, и быстро. Неважно, что никто не оценит. Жанне это и не нужно. Раньше, возможно, а сейчас нет. А я принесла тебе книги. На коленях было, на самом деле, лежали два толстеньких томика. Один тот, на котором красовался парень с пулемётом, я помнил. Второй, как видно, являлся продолжением. Такой вывод я сделал, глянув на обложку, оформленной, скажем так, в серийном духе. На ней красовался всё тот же молодой человек, но уже в короткой куртке и с автоматом. Если исходить из того, что с каждой книгой размер оружия и качество его убойной силы уменьшается, на обложке третьего тома герой скорее всего с пистолетом окажется или с винтовкой. Ну, а когда до пятого дойдёт, так и вовсе с ножом для резания бумаг, а может даже со штопором. Вдруг скучно станет. Я счастливый человек, мне скучно не бывает. Жизнь, знаешь ли, неустанно бьёт ключом и всё по голове. Но книги это замечательно. Давно не случалось просто в тишине побыть и почитать. Спасибо большое. Поверь, их стоит прочесть. Фантазии у автора, о-хо-хо. Девушка с явным усилием положила оба тома на краешек моей кровати. Ей снова стало тяжело двигаться, и это плохо. Ты-то как? А сведомился я. Гулять ходила? Да. Глаза Беллы загорелись. Представляешь? У нас в парке столько бабочек живет, и все разные. Знаешь, за их полетом можно наблюдать бесконечно. Люди, люди. Все-то мы бежим, все пытаемся добыть себе что-то такое, чего ни у кого нет. Мерием жизнь деньгами, бизнес-классом и новомодными гаджетами. И слишком поздно осознаём, что настоящее счастье кроется в самых простых радостях, вроде наблюдения за полётом бабочки или за тем, как беззаботная малышня в песочнице куличики лепит. Только тогда осознаём, когда дело к самому концу идёт, и назад ничего не отыграешь. Вагнер расщедрился. Мы точили лясы с Беллой добрых полчаса, если не больше. Он же это время раз пять вышел из палаты и вернулся в неё. Причём в самый последний ни один. Саша. Ольга Михайловна, напряжённая и бледная не менее, чем её сестра, с видимым облегчением уставилась на весёлого и бодрого меня. Ух, а я уж думала, что всё. Не успели вы. Здравствуй, родная. Не успели чего? Осведомилась у неё Белла, которую Ряжской поцеловала в щёку и погладила по голове. "Совесть найти", подсказал я ей. "Это ж в их машине я простыл, верно? Специально кондиционер так включили, чтобы я в соплях уже на следующий день утонул. Чуть не заморозили, и это с жары. Виновник уже наказан", глядя мне в глаза, подтвердила женщина. "Да ты же в курсе, верно?" Ещё бы, усмехнулся я. Всё, Бэлла, нам пора. Тоном, не оставляющим пространства для спора, заявил Вагнер. И даже ничего не говори, время. Я завтра снова загляну, пообещала мне девушка. И ты заходи, если разрешат. Хорошо? Даже если не разрешат, всё равно приду в гости, заверил её я. Посидим, потрёщим У меня тут не казацкая вольница, а медицинское учреждение, насупился Пётр Францевич. В нём всё по предписанным нормам и внутренним положениям происходит. Потому порядок должен быть. Даже если бы у него фамилия была не Вагдер, я так и так догадался, что в его жилах течёт немецкая кровь. Дверь забылой закрылась, и в палате установилось молчание. Я смотрел на Ряжскую, Она на меня. Сестра тут точно не причем. Наконец нарушила тишину женщина. Правда, ты уже ее приговорил, еще там в офисе. Не приговорил. Вдруг медицина за оставшиеся ей дни сделает гигантский рывок и найдет способ как ей помочь. Меня вон с того света вытащили. А перед тем ты нас на этом оставил. хотя по всему не должен был или просто очень хотелось потом самому удовольствие получить, потому Антону не дал задуманное завершить. Смешанную гамму чувств испытал, не скрою. Я усмехнулся. А с чего это вы вертолёт вызвали? Меня в больницу отправили. Не проще было дождаться, пока я просто умру? И вы вроде ни причём, и проблема решена. Проще, согласилась Ряжская. Но мы решили поступить вот так. И потом, а вдруг не умер бы? И что тогда? Мы и так дров наломали много, зачем усугублять? К слову, ты на редкость бодро выглядишь для человека, который час назад валялся на полу с простреленной грудью. И это говорит о верности моих предположений. В этой клинике врачи творят чудеса, задушевно сообщил я ей. Ну и потом, Не один жизненно важный орган пули задеть не был. Повезло мне. Повезло. А счастью потому мы предпочли потерять немного времени и привести тебя сюда, а не в одно из медицинских учреждений, которые есть в Москва-Сити, подтвердила Ольга Михайловна. И нам выходит тоже повезло. Или нет? Всё-таки что же мне с вами красивыми делать? Твоё имя нигде фигурировать не будет, добавила Ряжская, которая, похоже, очень напряглась от того, что на её вопросы отвечать не желаю. В смысле, протоколы и прочий полицейский документооборот. Тебя в нашем офисе в этот день не было. Да и вообще никакого следствия, по сути, не последует. Мы уже решили этот вопрос с кем надо. Она могла сказать: "Ни к чему" Был конфликт начальника охраны с подчинёнными. Он убил их, а после сам умер от инфаркта. Сердце у него слабое было. Захлестнули эмоции, опять же, перепады давления, то жара, то дождь. Вот он и перегорел, что лампочка. Вот за это спасибо, уже без клоуна, так сказал я. Мне на допросы ходить совершенно не хочется. Мне их в своё время в банке хватало. За глаза. То по одному клиенту под протокола спрашивают, то по-другому. Вроде бы ничего страшного, и вины за мной никакой нет, но сильно напрягает. Я так и подумала. Ряжская была так напряжена, что казалось, вот-вот и искрить начнёт. С твоим образом жизни это точно ни к чему. Одно плохо. Журналисты вряд ли к вам прислушиваются, помрачнел я, вспомнив утреннюю статью в Московском вестнике. Им закон не писан, собакам сутулым. Лепят, не пойми что, а честным людям потом расхлёбывать приходится. "Думаю, мы и эту проблему решим", оптимистично заверила меня Ольга Михайловна. "Да, вот ещё что", я одёрнул руку, бутылочка на штативе лязгнула о металл. что было в тех бумагах, которыми мне Антошка в морду тыкал? Полное текстовое переложение твоего вчерашнего телефонного разговора с личным деловым врагом Ильи Павловича. И нашим следовательно тоже, немедленно ответила мне посетительница, в которой ты обещал всячески ему содействовать во всех начинаниях за весьма и весьма серьёзный гонорар. а также рассказывал, как очень хитрым и необычным способом узнавал конфиденциальную информацию из первых рук. Ещё высмеивал как нас, так и Носова, и, разумеется, оскорблял всяко. И что, вы вот так сразу в это поверили? Изумился я. Нет, конечно, такое возможно, спора нет. Мы все люди и все продаёмся. Вопрос только в цене. Но зачем же сразу столь радикально действовать, вплоть до убийства, да ещё и в своём офисе? Помимо этого существует запись этого разговора, пояснила Ряжская. Я сама её слышала. Это на самом деле твой голос, Ворожей. Снова его проделки. Ну до чего ловок, паскуда. Только позавидовать можно его расторопности. Хотя о чём я? Наверняка всё заранее было заготовлено, и когда я не согласился с ними сотрудничать, он готовый план притворил в жизнь. Причём уверен, это не единственная его наработка, есть и другие на тот случай, если сейчас ничего не получится. Но можно же было просто поговорить сначала. На худой конец попробовать меня перекупить. А, перекупить тебя, рассмеялась Ольга Михайловна. Я почему была против того, что задумал Паша? Потому что знала, деньги тебя не слишком интересуют. Именно это меня смутило в компромате, который притащил Антон. Будь это что-то другое, не знаю даже что, может, и поверила бы. Но деньги только муж меня слушать не стал. Сразу начал повторять за Антоном: "Его надо убить, он слишком для нас опасен. Он при помощи своих способностей знает всё, что мы делаем и о чём говорим". И это тоже было очень странно. Почему? "Ну, ты тогда всё правильно сказал в кабинете", помолчав, ответила женщина. "Когда я спросил, точно ли Паша бизнесмен? Он очень изменился за последнее время". Вроде бы тот же, что и раньше, но другой. Паша никогда никому не верил на слово и всегда всё перепроверял. А чтобы петь с чужого голоса, да никогда. Особенно если речь идёт о прислуге. Тут же он словно, мол, ну, даже не знаю, как загипнотизировал его Антон и меня тоже скрывать не стану. Он говорил, и мы ему верили. Знали, что он все верно излагает, за нас беспокоится, что всегда нам поможет и сделает все так, как нужно. Нам надо только его слушать. Нет, положительно Максима надо убирать и срочно. Самостоятельно нет, не важно, но держать эту кую паганку за своей спиной нельзя ни в коем случае. Это тоже его рук дело. Может, Антошка подливал чего супружеской чите в кофе, может какой заговоренный предмет в доме разместил или ритуал какой провел по указке ворожея. Ясно одно, не так уж и виноваты ряжские, поэтому пусть пока живут до пары, до времени. А сейчас вы, это вы, уточнил я у моей гости. Сейчас, да, кивнула она. Словно очки с неправильными линзами с глаз сняла. И это очень странное ощущение. Заж, получается, Антон, э, он из ваших был? Наших? Ну, не таких, как все остальные, внезапно смутилась моя собеседница. Я просто не знаю, как правильно изложить то, что думаю. Оно и в голове на бред похоже, а когда вслух произносишь, так и вовсе Да, Ольга Михайловна, вы правы, понизив голос до шёпота и чуть выпучив глаза, поведал я ей: "Знаете, кто мы? Кто?" Чуть подалась вперёд бизнесвумен. "Мы супергерои, живущие среди людей. Каждый из нас обладает уникальным талантом и направляет его во благо или во вред человечества. Веками мы сражаемся друг с другом, долну да тебя, Смолин, возмутилась Ряжская. Он мне тут лапшу на уши вешает, а я сижу, слушаю. Хмм, если серьёзно, не так всё просто с вашим Антоном обстояло. Да и в случившемся его вина куда главней вашей. Хмм, даже так, почти всё его рук дело. Очень хочется сказать, что я рада такое слышать, но понимаю, насколько абсурдно подобное прозвучит. Пойми меня правильно. Я на самом деле дорожу нашими с тобой отношениями, и я очень не хочу их разрыва. Плюс Белла, которая без тебя просто умрёт. И я сейчас не только о её хвори речь веду, Саша. Ты подарил ей надежду. Не станет тебя, не станет её. Почти всё, не значит совсем всё. Решил я особо её не расхолаживать. Вы меня чуть в гроб не вогнали. Плюс прочие убытки. Телефона вот лишился. Грохнули его о крышу, когда меня в вертолёт грузили. Одежда наверняка вся в кровище перемазана. А я её в Милане покупал за немалые деньги. Да ёлки, я вообще не понимаю, в чём отсюда уеду. В пижамке вон той, что ли? Ряжская глянула в сторону небольшого диванчика, который входил в меблировку палаты. На нём аккуратно были разложены синяя пижама и широкие штаны того же цвета. Да, верно. Ольга Михайловна расстегнула сумку, достала оттуда коробку, на которой был изображён смартфон, и положила её мне на грудь. Вот, купила по дороге новую модель. Умеет всё, даже вроде как дом по ночам сторожит. А этот твой старый аппарат, разбит, конечно, но симка наверняка не пострадала, её вынуть можно. Ну, нет, если так, то, конечно, я повертел коробку в руках. Вещь. Спасибо. Одежду тебе привезут завтра, продолжила женщина. Есть какие-то предпочтения или доверишь её выбор мне? Только не яркие цвета, попросил я. Что-нибудь потемнее. Хм, странно. Уголки гу Пряжской обозначили улыбку. Мне казалось, что ты, как начинающая модель, как раз и должен отрицать всё консервативное, стремясь к новому, яркому имиджу. И вы туда же, грозно засопел я. Блин, между убийствами успеваете модные новости читать? "Да мне Олеся рассказала, пояснила женщина. Мой референт. Ты с ней общался, когда в офис пришёл? Когда тебя на каталке мимо неё к лифту провозили, она вспомнила, что видела тебя на фото, которое прилагалось к статье о модном показе. Очень переживала, причём сразу по двум причинам. Двум? Ну да. Первое, что такого симпатичного мужчинку убили?" Вторая, что если ты и выживешь, то ей не достанешься из-за несовпадений в ориентации. И даже шансов на попытку тебя перевоспитать у неё теперь не осталось. Да блин, дёрнулся я на кровати. Чёртов вестник. А Олеся, скажи, как выпишусь, так первым делом заявлюсь в ваш офис, и мы ещё поглядим, кто есть кто. Мой тебе совет. Не надо этого ей говорить. Просто приди и заведи с ней беседу, а дальше она сама все сделает. Тебе даже напрягаться не придется. Не исключено, что даже не отходя далеко от рабочего места, укромных уголков у нас в офисе хватает. Для современной женщины желание обратить гея выстинную гетеросексуальную веру есть занятие, схожее с поиском святого грааля в средние века. Это одновременно и цель, и средство. А тут ещё и момент экстрима. Всё же офис застукать могут. Так что пользуйся свалившейся на тебя сомнительной славой по полной. В ней, как ты видишь, есть не только минусы, но и плюсы. И, кстати, очень хорошее фото. Не понимаю, чем ты недоволен. Снимал, если не мастер, то крепкий профессионал. Да. я как-то не рассматривал случившееся с данной точки зрения меня не фото взбесило а закончить фразу я не успел поскольку дверь в неф распахнулась и в палату влетело тело павла николайовича ряжского нет нет он был жив но вот совсем здоровым я бы его не назвал поскольку нос ему кто-то расквасил капитально секундой позже я понял кто именно носов оправдал человек свою фамилию убил бы занёс он кулак над головой лежащего на полу Ряжского тот прикрыл её ладонями за инициативу, которая всем дорого обошлась у, скотина а не хватит ему зелья на запланированный мной отрезок времени точно не хватит слишком он яро жить начал расходует силы больше положенного Вот потому у него, как и у Беллы, серая нежить тоже прибавила в весе. Мало того, она выглядит чрезвычайно довольной своей жизнью. Значит, чует что-то для себя крайне радостное. Что именно, сомневаться не приходится. Самое скверное то, что даже когда я убью ворожее для того мастодонта отечественного бизнеса, ничего не изменится. И организм в любом случае откажет, если ему не помочь. А как? Пока не знаю. Вернее, знаю, но очень уж в долги лесть из-за этого товарища не желаю. Не стоит он того. Привет, Сашка. Носов влезнул сбитую костяшку. Вот, ещё и кулак расшиб, а его ремень. Один дискомфорт от тебя, Ряжский. Вы чего тут устроили? Заскочила в палату медсестра. Это медицинское учреждение. Тут должны быть тишина и покой, особенно тут. Пациент полчаса как с операционного стола. Этого пациента лопатой не убьёшь, хохотнул Носов и подмигнул мне. Но в целом вы правы, милая. Как вас зовут? Зоя, недовольно ответила девушка. Милая Зоя, продолжил Бизнесмен. Все мы будем вести себя тихо и спокойно. Да? Павлик. Да, прогун досился полуряжский. Вот видите? Показал на него носов. Так что вызонька, идите себе спокойненько по своим делам и ни о чём не переживайте. Только после вас, подбоченела смед сестра. И ещё раз повторю, пациенту нужен покой. А как же фрукты и соки? Поддержал её Илья Николаевич. Саша, занеси. В палате появилось ещё одно знакомое мне лицо начальник охраны Носова, нагруженный двумя массивными корзинами, в которых чего только не было, причём большей частью яркие экзотические фрукты. Вот, милая, тебе патахайя к обеду. Она вкусная. Приподнёс бизнесмен отарапевшей девушке взятый из корзины красный забавно выглядящий плод. Бери и иди. Да не переживай ты так. Мы сейчас с твоим поднадзорным совсем немного пообщаемся, а после все, кроме него, разбежимся по своим делам. А он останется в полном твоём распоряжении. Кстати, имей в виду, он у нас парень не женатый, не бедный и очень перспективный. приберешь его к рукам, горя знать не будешь. Вот тут неуверенно подала голос Ольга Михайловна. С его-то характером. Так и Зоя тут еще кремень. Приобнял девушку за плечи Носов. Вон нас тут сколько и ясно ей ведь, что мы люди не простые, а она знай ножкой топает, ничего не боясь. Да ну вас. Медсестра забрала у мощного старикана экзотический фрукт, бросила взгляд сначала на бутылочку с глюкозой, а после на меня, и покинула палату, сообщив на ходу: "У вас 5 минут. Потом вернусь со шваброй". Пистолет против швабры не пляшет, констатировал охранник Саша. И человек тоже. Носов встал напротив меня и укоризненно покачал головой. "Что ж ты, братец?" Грудь пулю подставляешь, а? Вроде не дурак и на тебе. Так если капкан расставить по уму, в него и матёрый зверь вроде вас попасться может, усмехнулся я. Этот был очень неплох. Вроде простая схема, а сработало. Да и вас они тоже поймали, Илья Николаевич. Причём куда раньше, чем меня. Они вздвинул сидые брови бизнесмен. Ты сейчас о ком? А вы не поняли? Не понял? Почему они? пояснил Носов. Речь ведь идёт только о Белозёрове, верно? Это же его человек тебя сюда определил. Его, его, покивал я. Только Белозёров, будь он хоть семи пядей во лбу, в одиночку не смог бы провернуть такую роскошную многоходовку, в которую из того ни с сего вклинился неучтённый фактор в моём лице. Так что моё ранение просто экспромт, а началось всё не сегодня, а довольно давно, с того, что они для начала вас убили.